Электричка прибыла уже в сумерках. Первым выскочил Вадим и побежал искать встречающего. За ним высыпали остальные. Выбираясь на перрон, девчонки заметно нервничали. А Костя с Борисом не только перли их скарб, но и пытались отвлечь. Строя различные предположения, какие приключения их ждут, что вокруг все очень интересное, и что они уже чувствуют в воздухе что-то необычное. Запах прям как на взлетно-посадочный, вещал Костя. То ли авиационным керосином отдает, то ли еще чем. Точно, тарелки своими движками наработали. Ага, так и должно быть, если у них тут нефтебаза, поддержал друга Борис. Ну, или там просто заправка. Топливо, может, втихаря напрямую у кого закупают. «Ну да, вон прямо на той заправке», — сказала Анна Летисия и махнула настоящую неподалеку АЗС. «Может, и на ней. Автомобильные колонки — просто камуфляж для прикрытия, чтобы никто не догадался». Легко согласился с ней Костя. «Так, может, туда и пойдем подождать инопланетян?» — наивно спросила Люба. «И близко, и кофе горячий с хот-догами есть». Но тут подошел Вадим с их гидом, и идея умерла без обсуждения. Андрей Петрович представил Вадим мужика ребятам. Гид по местной аномальной зоне. «Так вы не гид? Вы сталкер, получается?» Восхищенно озвучил Костя. «Какая разница? Один, хм, другая?» хм. Философски мотюгнувшись, заметил Андрей Петрович. и, резко развернувшись, пошел с перрона на выход. Ребята, похватав свое барахло, поспешили за ним. А к заявленному керосиновому запаху подмешались нотки деревенского самогона. Андрей Петрович говорил на ходу, не оборачиваясь. Поэтому его было проблематично расслышать. До ребят долетали лишь обрывки фраз и беглый пересказ Кости, который старался бежать рядом с гидом, Чтобы все слышать и транслировать друзьям. Поздно приехали, нам темно уже, можем не успеть нам. Там сразу после захода движуха. Фонари не включать нам. Спугнем. аккуратнее, под ноги смотрите, не нае, внимательно смотрите наверх, не прое, тут недалеко нам. Держитесь ближе, не потеряйтесь нам. И прочее в том же духе на перебой говорили Андрей Петрович и озвучивающие его кости. Небольшой лесок, окружавший платформу, стал подходить к концу. За редкими стволами уже проглядывалось поле, как в процессе с неба ударил яркий луч света. То ли от неожиданности, то ли по причине ослепления – то ли еще от какого-то современной земной науки неизвестного излучения. На ребят напало оцепенение. Все резко остановились, молча сбившись в кучу, и попытались рассмотреть источник излучения. В наступившей тишине было отчетливо слышно, как Андрей Петрович, буркнув, пообещал действия интимного характера по отношению к родительнице какого-то Семеныча. Но ребята его не слышали. Они слышали только свои колотящиеся и пытающиеся выпрыгнуть из грудной клетки сердца. В воздухе зависло нечто, различить очертания которого было невозможно. Видно, было только мощный центральный источник света и три помельче. Но они были не статичны, а крутились вокруг основного. «Это точно они!» – прошептал Вадим. Видим. «Не слепые!» — ответил Борис. «Ой, мамочка, а я ведь и не хочу туда!» Паническим голосом вклинилась в их диалог Люба. «И я!» — не отставала от нее Надя. Анна Летисия молчала. И тут случился контакт второй степени. С ними заговорили. «Что за... Это точно не Семеныч!» Резюмировал ситуацию Андрей Петрович, резко побледнев и стремительным рывком преодолев пространство до спасительной границы светового пятна, бросился бежать. За ним с диким визгом рванули Люба, Надя и громче всех орущие Костя. Борис и Анна Летисия замерли на месте. Вадим же, скинув рюкзак, протянул голые ладонью вверх. пытаясь продемонстрировать пришельцам миролюбивые намерения.